Третье. Популярная песня пятидесятых утверждала, что любовь заставляет мир вращаться. Хотя на эту роль куда больше подходит совпадение. Руфус Диаборн, который занимал номер 1414, работал камивоежером в компании швейной машинки «Зингер». В Нью-Йорк приехал из Техаса, чтобы переговорить с руководством компании о переходе на должность управляющего. Так вот и вышло, что спустя 90 лет...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 Особенно у Большой горы в центре пустыни Айер – Айерсрок. — самый большой в мире монолит из песчаника, высотой до 348 метров, длиной 3,6 километра, шириной 2,9 километра, общей площадью 486 гектаров. Известная туристическая достопримечательность меняет цвет в зависимости от освещения в течение суток. Они подъехали к ней на закате солнца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 отсекая свет и гудение. Руфус Диаборн, один из лучших камевейжеров компании швейной машинки «Зингер», побежал к лифтам и нажал кнопку пожарной тревоги. Четвертое. В шестнадцатом номере журнала «Лечение ожоговых больных» «Диагностический подход» есть любопытная фотография Майка Энслина. Эта публикация появилась через шестнадцать месяцев после короткого пребывания Майка